Глава восьмая. Данилов вернулся домой за инструментом, чтобы ехать с ним в театр. И левтерша привратница, а их товарищество тратилось на привратницу, сказала Данилову, что его дожидается какой-то молодой человек, но она его наверх не пускает ни лифтом, ни ногами, он подозрительный и не самостоятельно одетый. Подозрительный человек тем временем встал с третьей ступеньки лестницы и сделал шаг в сторону Даниловы. Шаг робкий, неловкий, при этом человек пошатнулся. Был он лет двадцати семи, худ и высок, хорошо выбрит, серую кепку держал в руке, а пальтишко имел незавидное осеннее. Якобы по причине теплого воздуха возле лифта Данилов Распахнул пальто и взглянул на индикатор. Нет, знака не было. А озорник Кармадон, лицейский однокашник домилова мог ведь именно серой кепкой возникнуть из эфира и в непохожем на себя виде, хотя бы и по с ребенком в руке. «Владимир Алексеевич», — сказал молодой человек, — «я отниму вас минуту не больше. Фамилия моя Переслегин». но это не имеет никакого значения. Я пишу музыку, то есть я неизвестно, что пишу, но я хотел бы писать музыку, то есть это я все зря. Вы меня поймите, вы меня не знаете. Я кончил консерваторию лет через десять после вас. У меня есть одна мысль, то есть не мысль, а надежда, одно предложение к вам, один разговор. Я был на вашем концерте в НИИ, и оказался там случайно, и я две ночи потом не спал, но я не решусь на разговор с вами, пока вы не посмотрите это». Переслегин выдернул из-под подмышки папку, на которую Данила вначале не обратил внимания, папку конторскую с коричневыми кисемками, кисемки разошлись сами с собой, и Переслегин протянул Данилову стопку нотных листков. «Хорошо». — сказал Данилов растерянно. — Я посмотрю. — Сделать одолжение, — сказал Переслегин. — Если найдете эти бумаги хоть в чем-то интересными вам, то вызовите меня открыткой, я вложил ее, она с адресом, а телефона у меня нет. Если же, прочитав ноты, вы разведете руками, разорвите листочки и киньте в мусоропровод. — Если у вас есть ко мне разговор, — сказал Данилов, «Зачем предварительные условия?» «Нет-нет, вы сначала посмотрите». И дверь за Переслегиным закрылась. «Этот неподозрительный», — сказала превратница Полина Терентьевна. «Этот хуже?» «Вы так думаете?» — спросил Данилов. «Я не думаю. Я вижу», — сказала Полина Терентьевна. В лифте Данилов посмотрел, что это за листки. На титульном было написано «Переслегин. Симфония номер один». «Э, нет», — подумал Данилов, — «что же я так на ходу? Потом будет время. Потом и посмотрю». Его обрадовала мысль о том, что хоть вот один музыкант посчитал его игру на устном журнале в НИИ «хороший». «Хороший? Наверное. Если бы посчитал дремной», — подумал Данилов, — разве стал бы он узнавать его адрес, да достоинством или еще чем, догадываясь о Полине Терентьевне? А вот пришел. Данилов даже решил, что несколько дней он вообще не будет смотреть ноты. Вдруг музыка Переслегина окажется бездарной. Сразу же его радость развеется. Вот, значит, кому нравится его игра. — Это я вляпался с Клавдией, это подумал Данилов. Войдя домой, до душевных тайн дело дошло. Наверняка она, в связи со своей достаточно сумасшедшей идеей, имеет виды и на меня. На двадцатую роль посыльным быть или подставным лицом, или на шухере стоять, но имеет. Не отгнать ее подальше. И все же Данилов думал с любопытством. что же это за идея такая замечательная? Клавдия ведь прямо вся дрожала, когда говорил о ней. Теперь она небоскребы будет сдвигать на новом Арбате, коли они ей помешают. А идеи даст ход. Женщина неугомонная. С запасным альтом в руке Данилов направился было к двери, но тут зазвонил телефон. Данилов поднял трубку и услышал Екатерину Ивановну. — Володя, вы, наверное, меня не узнали, — спросила Екатерина Ивановна. — Ну как же, Катенька, — обрадовался Данилов, — неужели я могу вас не узнать? Хотя он уже опаздывал и понимал, что ему придется теперь ловить такси, он действительно обрадовался звонку Екатерины Ивановны. И Екатерина Ивановна Данилову всегда была приятна, к тому же Данилов сразу почувствовал, отчего она ему позвонила. Сначала поговорили О том, о, сем, о Муравлевых, о сыне Екатерины Ивановны, Саши, страдальцы художественной школы, слившем вчера в туалет с досады на тяжелые уроки, всю имевшуюся в доме шампунь, а заодно и дезодорант о том, что муж Екатерины Ивановны, также приятный Данилову Михаил Анатольевич, опять находился в отъезде, посетовали на недостаток времени Закрылась выставка коллекции Зильберштейна, они на ней не были, и тут Екатерина Ивановна сказала все еще шутливым тоном, «А вы, Володенька, хороши были в нашем НИИ, хороши. Меня потом все расспрашивали, откуда я вас знаю». «Нет, серьезно?» — смутился Данилов. «Одна моя знакомая, та и вовсе. Вы на нее произвели большое впечатление». Катя, я понимаю, о ком вы говорите, и Наташа произвела на меня большое впечатление. Теперь Данилов уже не знал, как ему продолжать разговор, прежними ли легкими словами или же словами серьезными. На всякий случай он поднес к трубке индикатор. Сейчас в беседе с Екатериной Ивановной это движение показалось ему неприятным, чуть ли не подлым, но рисковать Наташиной судьбой он не имел права. Мало ли на какие шутки были способны порученец Валентин Сергеевич и его наставники. Индикатор и по звуку, пусть и дальнему, мог учуять демонические усилия. Однако рубинцевская женщина и теперь не ожила. — А вы знаете, Володя, — сказала Екатерина Ивановна, — может быть, все это зря, и может быть, вы посчитаете меня дурным человеком, но я решила с вам позвонить и сказать... что Наташе теперь плохо. Екатерина Ивановна замолчала, но и Данила молчал. «Нет, она не больна», — опять отважилась Екатерина Ивановна. «Но я чувствую, что ей очень плохо. Я не знаю, чем ей помочь. Володя, я понимаю, что мой звонок глупый, наверное, бестактный. Я не вправе вмешиваться во что-либо подобное. Но вот я не удержалась и позвонила». «Я вас понимаю, Катя», — сказал Данилов, и тут же спросил, «а что же с Наташей?» «Просто плохо ей», — сказала Екатерина Ивановна, — «я и сама не знаю, от чего. Она гордая, она ничего не скажет ни мне, ни вам, и как будто бы она боится чего-то, словно бы ей что-то угрожает». та моя беда, Катя, состоит в том», — сказал Данилов, — что свободен я бываю либо рано утром, либо ночью после одиннадцати. Не успела Екатерина Ивановна ему ответить, а Данилов уже ругал себя в отчаянии. Ему бы сейчас же, забыв обо всем на свете, о театре, о бальте, о музыке, о тихой необходимости сидения в оркестровой яме, забыв о собственной жизни и собственной погибели, забыв, забыв, забыв, Нестись к Наташе и быть возле нее, а он мямлил в трубку жалкие слова. Эти подлец, говорил себе Данилов. Но с другой стороны, что он мог сказать теперь Екатерине Ивановне? Плохо ли, мерзко ли было сегодня Наташе, а уж он-то Данилов завтра принес бы ей беду куда большую. Так что же было ему делать сейчас? Отречься от Наташи, раз и навсегда. Закончить их отношения, заявив Екатерине Ивановне, решительно, что он тут ни при чем, мало ли у него подобных знакомых, так что ли? Он и себя старался уверить в попыхах, что его чувство к Наташи блажь возникло под влиянием минуты и, наверное, уже улетучилось, оставив в душе его некую тень или пусть даже боль. «Катя, я что-нибудь придумаю», — сказал Данилов. «А что же он мог придумать?» Повесив трубку, одетый в шапке и пальто, сидел он у телефонного столика, бороду теребил. «Нет», — думал Данилов, — «обманываю я себя». Не улетучилось чувство, Быльем не поросло, наоборот, стало оно очевидней, Вся его натура рвалась к Наташе. Вдруг, все же мгновение требовалось Наташи помощь, а потом было бы поздно. Может, теперь, как кольту несколько дней назад, и к Наташе подбирался бочком, бочком и на цыпочках пронырливый порученец Валентин Сергеевич, а за ним и незримо его хозяева. Данила вскочил, нервно стал ходить по комнате. Теперь он уже знал... что нарушит правила договора, и это будет учтено. А пусть, — махнул рукой Данилов, — была не была. Иных возможностей у него не было. Он перевел себя в демоническое состояние, настроился на Наташину душевную волну. Перенестись в Наташину жизнь невидимым существом или хотя бы заметной глазу пылинкой он не захотел. То есть такое ему и в голову не пришло, иначе случилась бы гадость, словно бы он тайно стал подглядывать за Наташей. Он жаждал ее видеть, но не мог. Он остался дома у телефонного столика и возбудил парад познания. Он мог теперь увидеть всю Наташину жизнь насквозь, вглубь и ввысь, но и это было бы дурно. Он не имел права знать Наташина сокровенное без ее нужды, а уж открывать для себя... Ее будущее он и вовсе боялся. Оттого Данилов в аппарате познания взвинтил лишь систему избирательных точек, надеясь получить верные сведения только о том, что касалось его нынешней заботы. И он получил их, но не точно же, как полагалось бы, а минуты через две. Данилов рассчитывал почти всегда на себя, аппаратом познания пользовался редко, и он... В Данилове не то чтобы заржавел, но, наверное, был плохо смазан, чуть поскрипывал, а Данилов и забыл, каким маслом смазывать его в условиях земли — касторовым или репейным. Добытые Даниловым сведения несколько успокоили его. Пока Валентин Сергеевич и его командиры Наташу не осадили, то ли пожалели, то ли оставили ее про запас, Причины сегодняшнего состояния Наташи были земные. Теперь, зная главное, Данилов задним числом даже отругал себя. Разве можно было ему в ожидании времени Че нарушать правила договора? Впрочем, он часто ругал себя задним числом. Данилов вздохнул. Что теперь жалеть-то? Он уверил себя в том, что пока опасность со стороны Валентина Сергеевича Наташа не грозит. Они враги его, видно, не слишком верят в серьезность его чувств к Наташе, не то что кольту, держа его за ветренника. а если верят, то ждут, чтобы он вовсе увяз в этих чувствах и себе на горе наделал дел. Значит, время у них с Наташей пока было, и следовало им воспользоваться. А там будь что будет. — решил Данилов. — А там что-нибудь придумаю, как-нибудь выкручусь и уж не поставлю Наташу под удар. После депеши о Кармадоне Данилов опять стал беспечным и гулял, как с воздушными шарами в майский день, с надеждами на то, что его дружба с Кармадоном и вовсе отменит время чем. — Да и без Кармадона, — полагал Данилов, — он сам обязательно придумает выход, — Из гибельного тупика, сядет как-нибудь и придумает. Однако время шло, и он обязательно опоздал бы в театр, если бы попытался остановить такси человеческим способом. — А нарушать так нарушать! — лихо сказал Данилов, нисколько не жалея забубенную головушку, будто в порыве удали. Тотчас же в дверь ему позвонил таксист, и спросил, не он ли Данилов заказывал машину из третьего парка. — Да, я, — сухо ответил Данилов. Вернувшись домой, Данилов настроен был, несмотря на позднее время, звонить Наташе. Но, подсев к телефону, он разволновался и никак не мог взять трубку. Раздался стук, били в дверь металлическим телом. Данилов приоткрыл дверь, не освобождая цепочки, и увидел парня в мазаном ватнике с чемоданчиком в правой руке и с гаечным ключом в левой. — Вам кого? — спросил Данилов. — Мосгаз, простуженно сказал парень.